«Одинокий волк». Весь продрогший и голодный Воет волк зимой холодный. Жизнь тяжелая настала, Выпал снег, добычи мало. Зная хищные повадки, С волком все играют в прятки. В белых шубках куропатки, горностаи и зайчатки. Было волку сытно летом, тёплым солнышком согретом. Волк про лето вспоминает, ещё громче завывает».